Глава 23. Константин Плющ. Приказ. В маленьком селении, на берегу Стеерс-Вансферда, стало шумно и людно. Две большие сотни викингов занимали слишком много места. Все были при оружии, помятуя, что слишком доверчивы долго не живут. Торгрим-Ярл расстарался, пиво выкатил вдоволь. Ну и насчет закуски подсуетился. И началась культурная программа. Как не бесился Шимон Херсир, как не взывал к верховному командованию, викинги не спешили с походом. Куда торопиться-то, не добивали они. Ежели ночь отплыть, с окна Хейт прибудешь вечером. Кто ж в темноте на приступ ходит? Ежели ночью подвиг воинский совершишь, боги могут и не заметить его. С утра выйдем, аккурат к полудню окажемся во владениях Хельда Кононга. Викингов-то не вдомек, что у Щепотнева срок выходит. Вот заделается регулятором, фиг выберется отсюда. А пока... А пока для него каждый час промедления и пытки подобен. Злой, встрепанный, он вышел навстречу Кости и Валерию. — Здорово, бойцы! — криво усмехнулся он. — Здравия желаю, товарищ Херсир! — ответил Бородин. «Вольно — Вольно! Стащив шлем, Семен почесал в затылке. Поглядывавшись, он присел на огромное бревно, давным-давно рассохшееся и вросшее в землю. «Ты что затеял?» — спросил Плющ. Щепотнев поднял на него глаза, исполненные невинности. «Я?» — уточнил он. «Да так, ничего особенного. Играю в войнушку». «Так и играться можно». «Костян!» — затянул Шимон, слегка кривясь. «Не будь таким занудой. Ты хоть помнишь, какое время на дворе...» Историки его так и называют, эпоха викингов. А чем викингом заниматься? Правильно. Вот Гунульф и затеял войнушку. Маленький такой блицкрик. Придул, увижу победю. Или побежду. А я его подзуживаю. А люди, поинтересовался Плющ, хотя самого и кольнуло мы слишком лицемерии. Да плевать, яростно выразил Щепотнев. Какие люди? Костян. Народец здешний. Так с него не убудет. Порубит кого? Еще нарожает. Я об еще туземцах заботился. Хм, ты сам-то секиркой вооружился. Для каких целей? Кротости смирения у местных воспитывать. Молодцы, кстати, пристроились-таки к сэконангу. Гунуль в хитрец тот еще. Торгрим умный и расчетливый. Эвент вспыльчивый и неурановешенный. А Гунуль в хитрый и подлый. а чего всего больше в нем так это тщеславие как заговорит о троне королевском глазки так разгорается допустим вы таки одолеть хельльду конингга дальше что ярло же передерутся. ты троль с ними фыркнул семен я то в любом случае выигрыш остаюсь ведь кто то же из них победит а я ему помогу удержаться на троне до поры наступит эта самая пора и я победитель скина «Сам сяду, и мне будет счастье. Шимон первый. Звучит?» Он мечтательно вздохнул. «Эх, ребятки, вы даже не представляете, куда попали. Здесь же все дозволено, все возможно». И Варанде покачал головой. «В истории первым королем стал Харальд Косматый. Что это значит, понимаешь? Что не светит трон ни Гунульфу, ни Шимона». «Фигня все это», — отмахнулся Щепотнев. «И... «Да, я что-то не понял, Костян. Ты сказал, если вы таки одолеете. А вы что, не с нами уже? Или в сторонке стоять будете?» Плющ сощурился. «А может, мы еще не выбрали, на чьей стороне сражаться?» — медленно проговорил он. «Это печально», — притворно вздохнул Щепотнев. «Ибо если вы перейдете на сторону Хельда, случится непоправимое». «Че именно?» — поинтересовался Бородин. — Я убью вас, — улыбнулся Шимон. — Обоих. Познавательный разговор был прерван рыжим змеем. Хеогни без особой приязни глянул на Щепотнева и пробурчал, обращаясь к Аварандии Роскви. — Все на охоту собрались, так что и вам дело нашлось. Будете черного лебедя сторожить. Третьим я Виглов определил. Ну, чего стоит живо на борт. Пускать только своих, чужих гонять. Костя быстро зашагал на пристань, нарочно не обращая внимания на Щепотнева. На борту Драккара уже слонялся Виглов гребень, сутулый Дрэнк с длинными костистыми руками и лицом заморенного голодом. Прозвали его так из-за странного гребенчатого шлема, которым он очень гордился. Клющу с Бородиным Виглов кивнул с этим снисхождением, будто салагом. «Мол, расти вам еще и расти до меня!» уже принятого хирта и имеющего одну долю в добыче. Не сговариваясь, друзья устроились у мачты рядом с трюмным лазом. Виглов покинул черного лебедя, чтобы пройтись по причалу, и Валера тотчас же воспользовался этим. Он постучал по крышке люка и негромко позвал. «Дед!» — крышка чуток приподнялась. «Сторожить, что ли?» — осведомился Андот Антон. «Ага». «Бежать вам надо», — сказал кость «Обоим». Старик покачал головой. «Ты в армии до кого дослужился?» — спросил он. «До рядового», — запинка ответил Плющ. «А я аж до эфрейтора, поэтому слушай мой приказ. Как стемнеет, хватай эльвёр и иду отсюда. Сыщи лодку покрепче, чтоб с парусом, и уходи на юг, до Соконхейда, и девку спасёшь, и Конанга предупредишь, понял?» «А вы одни, что ли?» Успросился Костя. «Рядовой плющ!» — повысил голос дед «Я! Выполнять приказ!» «Есть!» Нагулявшийся Виглов вернулся на корабль, и Костя прекратил недозволенные речи. Пробравшись к носу Драккара, он глянул на верхушку форштемня. Голову чудище больше похожего на птеродактиля, чем на лебедя, с нее сняли. Дабы не обижать местных духов, завернули аккуратно в холстину и припрятали до отплытия. плытье плющ прерывисто вздохнул приказ отданный ему дедом он конечно выполнит должен выполнить предстоящий путь и пугал и завораживал и даже волновал. он внимательно осмотрел берег в стране от пристани стояли на усты корабельные сараи и большие и малые а замков тут не знали так что угнать лодку не проблема а вода в дорогу а еды запасец если верить викингам Черный лебедь доберется до Соконхейда за день, но дракар выжимает 10-12 узлов, а лодка хорошо, если 6-7. Стало быть, выходить надо, как только стемнеет, и идти всю ночь, чтобы к обеду прибыть к месту назначения. — Всю ночь не есть? — мелькнула Кость. — Нет уж, нет уж. Его размышление нарушил Виглов. — Вы это... — промямлил он. — посторожить вдвоем, ладно? Я быстро только пивка перехвачу до миска Ага. — Давай, — скотовный сказал о Варанде, — а мы потом по очереди. — Ага. Виглов убежал и пропадал где-то добрых полчаса. Вернулся он сытый и довольный. Костя, расспросив, где черпают пиво и отрезают мясо, покинул пост, его очередь. Как только длинный дом заслонил от него пристань, он поспешил к наустам. Местные не слишком-то обращали на него внимания, ни доспех в нем порядочных ни меча. Плющ больше щепотнева высматривал. Вот кто был опасен. В памяти всплыл незнакомец в мантии, что подсел к нему в таверне. Прав таки оказался. С другой стороны, разве он спорил с Шимоном по-честному? Вот если душой не кривить, сильно ли его беспокоит благополучие местного населения? Нет же, верно? Конечно, считается благородным, если ты проявляешь заботу о ближних, печешься о народном благе. Это же все ложь, отвратное лицемерие. Самого же корчат, когда слышишь журчание очередного благодетеля, баллотирующегося в госдуму и вешающего лапшу лекторат на уши. Так чего же в ту же дуду трубить? А люди? Дались тебе эти люди? Человеческая душа слишком мелка, чтобы возлюбить ближнюю Дай бог, чтобы хватило внимания на родных и любимых. Валерке тут дед с бабой, а у него... Плющ поежился, не зная, как определить то место в его жизни, которое неожиданно заняла Эльвёр. «Любви тут нет. Кака такая любовь? А что есть?» «Ну, в любом случае, если кто возжелает причинить девушке смерти или страдания, он будет резко против. Очень резко. И станет ли он хладнокровно наблюдать за тем, как Эльвёр насилует или убивает?» «Нет». Сам же постарается нанести убивцу травмы, несовместимые с жизнью. Так надо ли тогда ставить на вид Семена? Ищепотнел свои приоритеты. Размахнулся он, правда, больно широко, но тут же вопрос, а когда стоит включать совесть? Когда может сгинуть сотни душ? А если лишь полста человек умертвят, то совесть должна мучить вдвое слабее? В общем, не стоит морочить себе голову. глядев на усты, Костя выбрал тот, что стоял третьим, если вести счет от пристани. Добротная лодка на 4 крепцов была тяжеловата для одного, зато и мачта имела се парус, и даже бурдюк для воды. Наполнив меха свежей водой, Плющ понесся обратно к дружинной избе, где толпа дренгов накачивал спивом, закусывая мясом и голдела как банда фанатов Спартака. Урвав изрядный кусок телятины с парой лепёшек, и Варанди вернулся на борт Драккара. «Ну, я пошел», — сказал Бородин, перескакивая на доски причал С ним на пару двинулся молодой воин из той компании, что истерегла вепре волн. Валерий пропадал совсем недолго. «Сюда идут Дренги, Торгрим и Эйвинда», — выпалил он, выбегая на пристань. «Пьяный с оружием». «Только мы с железом», — осклабился Виглов, подхватывая Секиру. Вскоре молодняк, весьма воинственно настроенный, показался из-за домов, подходивших к самому берегу. Дрэнгов был человек десять. Краснорожие здоровяки, не блещущие интеллектом и нисколько от этого не страдающие. — А ну, выходи! — заорал самый здоровый из них. — Биться будем. — Что за сранцы? — раздался голос морского коня. — В море обкакались, пока другие бились. Решили попки подтереть и в бой... Дрэнги взревели и бросились в атаку. — Веглов! — крикнул Костя. «Весла — Весла! Воин глянул на него неразумея, а после озарился улыбкой понимания. Подхватив длинное кормовое весло, он размахнулся им, как дубиной и буквально смел двоих из нападавших в воду. Еще трое вовремя присели. Одного из них свалил плющ, тюкнув по голове, словно кием, а другого приложил бородин, присевший дрэнг, так и распластался по причалу. Пьяный дурачьё взревел ещё пуще, принялось с стервенением кромсать топорами, грозившие им весла. Тогда уж и Виглов осерчал. Прискочив на пристань со щитом в одной руке и секирой в другой, он начал охаживать не в меру распалившихся орудия обухом и краем щита. кости спрыгнул следом, замечая двоих сиганувших с борта вепря волн, прямо в толпу. И пошла веселуха. «Рубить да колоть было нельзя», Все таки свои, как ни крути, но от до полусмерти сами Богу велели. Именно здесь, на маленькой пристани, в Тьерсвансфьорде, Плющ впервые в своей жизни ощутил упоение боя Когда злой азарт переполняет тебя, когда ты с наслаждением раздаешь удары направо и налево, получаешь сдачи, но сопротивление боль лишь разводоривают, греет кровь. Трое или четверо засранцев проникли таки на борт черного лебедя. Роски в Саваранде скакнули следом. Один из любителей пива свалился в воду, которому помог Костя. Третьего они уделали на пару с Виглофом. Когда Плющ обернулся в сторону причала, дренги уже позорно бежали. Парочка недобитков ковыляла, а еще двое еле ворочались, мотая головами. — Ну тебя и разукрасили, — захохотал Валер, глядя на Плюща. — Ничего, — проворчал тот, щупая ноющие скулы. Они тоже синие будут ходить. А вот гребню досталось по-настоящему. Чей-то нож глубоко рассек кожу на плече. Кровь так и хлистала. «Не, браток», — посерьезнил Бородин, — «так дело не пойдет. Надо андот сюда». «Он же колдун», — вытарщил Свигу. «Значит, и лекарь», — отрезал валер Решительно творив люк, он громко позвал. «Андот, тут раненый, поможешь?» Из трюмного лаза высунулась седая голова. голову у всех проворчал дед Антон. Якобы неохотно, покинув трюм, он высмотрел Виглофа. «Эх, тебя зацепил-то! Нитку с иголкой живо!» Костя молча протянул ему сумку, выданную в интермондиуме. «Бактерицидку взяли», — по-русски сказал дед. «Молодцы!» Смазав рану зельем, он стал ее зашивать. Виглов сжал кулаки так, что сожми, они камень раскрошили бы. — Потерпи, чуток, — пробормотал Антон. — Еще немного. Все. Ну, повязку сами как-нибудь наложите. — Спасибо, — выдохнул Виглов. — Не за что, — буркнул дед, направляясь к люку. Как бы случайно, пришатнувшись, кость он прошептал. — Момент самый подходящий. эльвер уже на палубе под парусом прячется, а Валерка тебя отмажет. все на этих гопников свалит счастливо и вы держитесь бородин приблизился помялся но проворчал таки ты это смотри там и вообще я понял тебя красноречивый брат мой улыбнулся плющ. он изо всех сил изображал спокойствие хотя нервическое напряжение то стягивало его до докоенения то бросало в дрожь понемногу вечерело до полной теми не дожидаться было некогда дали на дороге Вившиеся по склону горы затеплились факелы. Это возвращались охотники. Медлить больше было нельзя. Тронув парус, парусина сильно вздрогнула, Костя прошептал. «Эльвер, уходим!» Девушка выбрался из-за своей захоронки. И плющ показал ей на пальцах, пригибаясь вдоль борта и на причал. Эльвер кивнула. Уйти по-английски удалось без помех. А берег с его кустами и деревьями тут же укрыл беглецов. третьему по счету на уст они добрались бегом. Костя благословлял небо за то, что предусмотрительные хозяева привязали своих собак по дворам, иначе викинги начали бы охоту гораздо раньше. Попытавшись стронуть лодку с места, Плющ понял, это далеко не простая задача. И как спрашивается, такую бандуру на воду вытолкать? Но ведь справлялся же как-то здешний бандурист. Порыскав по сараю, Костя обнаружил странную поленницу из длинных чурок – катки. Разложив их по прямой, и Иваранди поднатужился, выталкивая плавсредство на берег. «Помочь?» – шепнул Эльвер. «Еще чего?» Рывками лодка выдвинулась из науста и слегка накренилась. Дальше в воду залива уходил пологий скат, покрытый галькой. Поскрипывая, гудя, лодка съехала носом в воду. «Все, хватит пока. Полезай!» Отвязав натянувшийся швартов, кости проверил, все ли припасено. Мачта, парус, весла грибные, весло рулевое, бурдюк, все лежало на месте. Еды, правда, нехватка. чего потерпит. Забравшись в лодку, плющ подхватил весло и оттолкнулся им. Плавсредство с шорохом съехала вода воду. Костя сел за весла и погреб от берега. пару ставить было рановато, глазастые викинги могли и заметить. а излишнее внимание плющу было ни к чему. Пока лодка скрылась за скалами, Костя упарился. Впрочем, что за пессимистический взгляд? Надо думать как оптимист, он неплохо разогрелся. Установить мачту, укрепить ее, поднять парус – все это у плюща вышло не с первого раза, но вышло-таки. Устроившись на месте кормщика, он опустил рулевое весло, направляя лодку к выходу из залива. Ближе к морю устье и средство Росферда сужалось, как горлышко кувшины, и возникло встречное течение. Ход лодки сразу замедлился, суденышко еле ползло, но ветер пересилил таки воду и вынес парусник на простор. «Дорогу помнишь?» — спросил Костя, хоть и не всерьез. «Помню», — кивнул девушка. «Шхер тут мало, можно держать ближе к берегу, глубина достаточная». «Ну, совсем уж близко мы не будем, а то я и звезд не увижу». «А ты ложись, поспи! А ты как? Потом отосплюсь!» И затикали минуты, потянулись часы бесконечной вахты. Спать хотелось ужасно, да еще и Эльвёр в полусонном виде, ища местечко потеплее, устроилась рядышком и задышала ровно, спокойно, навивая то дрема, то иные чувства. Наверное, под утро Плюш все-таки заснул. Разбудил его парус, захлопавший под порывами ветра. «Уже красные скалы», — пробормотала девушка, на секундочку разлепив глаза. Сполоснув лицо и совладав с парусом, Костя продолжил путешествие. Близилось утро, небо за горами на востоке начинало сереть, звезды тухли одна за другой. Смутный облик берега начинал угадываться, а немного погодя и стал виден. Мрачные обрывы чернели, словно удаляясь к небу от волн, а пенная полоса прибоя разделяла воду и сушу. Заря разгоралась, поднимая над горами розовое полотнище. Вот и краешек солнца выглянул. Темнота ночи таяла, откатываясь на запад. В таинственный сумеречный час природа будто покрыта была серой фатой, под которой не различить, красавица ли уродина прячет свой лик. На солнце все стало ясным и явным. «От красных скал лучше в взять», сполошила Сильвер. «А то можно и на подводные камни напороться». «А оно нам надо?» — спросил Плющ и повел лодку от берега. Поглядывая на девушку, он спросил. «Эльвер, а Соконхейт — это что, фьорд или город?» «Город. Фьорда там нет, а залив есть. Серебряным называется. Там красиво. А ты в городе живешь?» «Ага. У нас там большой дом. Я тебе все-все покажу». «Ладно», — улыбнулся Костя. Его вниманием завладел крошечный островок, открывавшийся с правого борта, этакий плоский холмик с парой корявых сосенок. Но не деревца, покуроченные ветром, привлекли и варанди, а крошечная фигурка человека, стоявшего на берегу. Он был совершенно один на маленьком клочке суши, со всех сторон окруженной водой. Робинзон, решительно направив лодку к острову, Костя не позабыл и о прихваченной секире. «Кто его знает, этого Робинзона? Может, это людоед местный, мало ли?» «Ой!» – внезапно испугался львер «А ты куда? Это же, наверное, черный Вейделот. Он же колдун, очень-очень злой». «Не бойся», – твердо сказал Плющ, – «я справлюсь». Спустив пару, с сел за весла, причалив с подветренной стороны, там, где на берегу чахла сосна, впившаяся в камни узловатыми корнями. Плющ спрыгнул на берег, набросив швартов на крепкий ствол, и пошел искать робинзон Тот нашелся сам, выкарабкался на карачках из шалаша. Был там у Крузу то ли сорок, то ли шестьдесят, неопрятные борода и повылесшие волосы на голове, редкими прядями, вившиеся на ветру, не позволяли определить возраст поточней Изможденное тело робинзон было серым от грязи, и лишь обрывок истрепанной шкуры прикрывал тощее чресла. — Здравствуй, — сказал Костя. «Вначале начал», — завел островитянин скрипучим голосом, — «была черная бездна Генунгагап. С севера от края лежало царство вечного льда и мрака Нифельхейм, а к югу огненная страна Муспельхейм. Нифельхейм и бил родник Фельгельмир, будучи истоком для двенадцати мощных рек или Левагар. Когда сошлись края бездны, возник Мидгард и мировое древо. Игдрасиль пронизывал все миры ласк улыбайся кивая арбинзон протянул руки к своему шалашу поглядывая в оранде за спину в сторону лодки приметив нехороший блеск в глазах круза кость сощурился ишь как на парусник то глядит басяк или его эльвер больше привлекла козла старого нет права была девушка зачем вообще был приставать к берегу изо всех решений принимай самой доброе лишь бы здоровому эгоизму наперекор думать же тоже надо балда наступит кровавый распри между родичей скрипел робинзон наступит трехгодичная великанская зима фимбулвинтер предшествуя гибели богов Рагнарёку. чудовищный волк фенлир поглотит солнце погружая мир во тьму а вода выйдет из берегов когда из глубин всплывет мировой змей Йорманганд, великан Сурц, палит мир своим огненным мечом. И только гимли, что выше и лучше самой вальхалы сохранится обитель жизни и блаженства. Не слушая зловещей пророчества, Костя обогнул кряжистую сосну и поморщился. Пахнул тухлятиной. Возле шалаша гнила куча рыбы. Тушки, трески и зубатки были почти целыми. В одной хвост отрублена, в другой — голова — Все это время Плюш держался так, чтобы видеть Робинзона, не допуская того за спину, а то мало ли. Но то, что он увидел за шалашом, выбило из колеи. Там в рядок лежали четыре мертвеца. Тот, что поближе к хижине, совсем уж облез и усох, а чайки выклевали ему глаза. Остатки рубахи и портков из домотканной материи почти не скрывали полуистлевшую плоть. Рыбак должно быть. А вот трое других выделялись и сапогами юфтевыми, и нарядами атласными. У одного под головой даже скомканный плащ лежал, подушку изображая. Купцы утопшие. Додумать мысли обосновать версию в Варанде помешал Робинзон. Подкравшись сзади, он с размаху ударил мечом. кость ушел в кувырок, а когда вскочил, ладонь уже сама сжимала рукоять секиры. А Круст явно не из рыбарей. В его хватке чувствовал с долгой знакомством с клинком. Ощерив беззубый рот, островитянин двигался бочком, держа меч на отлете. — Я ж тебя, урода, спасти хотел, — со злостью сказал Плющ. Робинзон в ответ зашипел, сделал выпад. Кость отбил, зазвеневший меч ударил сам. Верткий босяку ускользнул, крутнулся на пятки. Меч просвистел под самой землей, грозя подрубить кость щикутку а то и обе. плющ подпрыгнул рыбалнул без замаха робинзон присел в раскорячку почти уходя лишь красная полоса осталась с него на плече потекла кровью ты умрешь прошипел он шипишь и шипи, – рот высадил в аранде и смерть твоя будет страшна давай давай сделав ложный выпад кости качнулся и ударил засечным слева робинзон промешкал долю секунды Но именно этой доли хватило, чтобы секира описала со свистом дугу и втесалась в тощую грязную шею. Островитянин рухнул, роняя меч, глядя на плюща с изумлением и ужасом. Кровь из разрубленной артерии хлистала, унося жизнь, но у босика хватило мгновения, чтобы буркнуть. «Нет!» Содрогнувшись, он умер, а кость пришел в ярость, с размахом вонзив секиру в песок, Он чуть ли не плевался, выговаривая самые черные ругательства. Какого черта этот придурок напал на него? А ему зачем брать на себя грех убийства? Хотя пришибить этого рыбоеда надо было, воздух станет чище. Иван Гоя одолел робинзон Крузоя. И в подобрал меч, а клиночек-то не дурен, весьма не дурен. Заглянув в шалаш, Плющ обнаружил там ворох тряпья. Брескливо, поковырявшись в тряпках мечом, Он нарыл ножны, простенькие, из дерева, покрытые кожей сверху и выстланные мехом изнутри, отделанные серебряными кольцами в том месте, куда вкладывают меч. Серебром был окованный конечник «Нормально», — буркнула Варанди, вешая перевязь с мечом через плечо. «Ощущать ножную у левого бедра было приятно. Это придавало уверенности и значимости». Решив осмотреть трупы, то ли выброшенных на берег утопленников, то ли жертв островитянина, кость подумал, что немного бонусов Валерке все-таки перепадет, если он сейчас решится от Отчего стесняться? Он же не для себя, а для друга. У того жена и маленький ребенок, а жить негде, благое дело. У одного мертвеца на шее имелось святая шейная гривна из золота, у другого, одетого во все белое, пектораль. похожий на кружево из драгметалла, так затейливы были ее узоры и тонко искусно выделены крошечные фигурки воинов, коней, змеев. Целую битву изобразил неизвестный художник на пространстве в две ладони. С третьего тела Плющ снял тяжелый серебряный наруч, похожий на большую спиральную пружину. Такое и руку защитит, и средством платежа послужит. Этот он оставил себе, имеет право. И все равно было неприятно снимать вещи с мертвых. Хотя в Норрегор это и принято. — Сам хотел бонусов, — проворчал кость На тебе бонусы. — И в варанди! — донесся перепуганный голос Эльвёр. — Здесь я, здесь! — поспешно откликнулся Плюсь. — Сейчас я! Тщательно промыв трофеи в морской воде и обсушив рубаху, и он надел их на себя. — Нар очищен. — Ладно. А вот вешать гривну спекторалью на шее было противно. — Так куда же еще? — В карман не положишь, в здешних костюмах карман не водится Здорово напуганный Эльвёр очень обрадовался Костиному приходу. «Чёрный Ведолот тебя отпустил?» «Чёрный Ведолот умер». «Умер? Я его убил». О -о -о! Девушка порыв обняла кости за шею и поцеловала. Плющ решил, что это самый большой бонус. А пять минут спустя маленький парусник обогнул зловещий островок и лёг на указанный курс.